31. Обоги читатель Платона не без удивления отметит некоторую второстепенность их роли в этом двоем мире: вечный, пребывающий в наднебесии идей и Вечно не приложен закон их отражения в поднебесной материи. Вечно она сама эта материя, воспринимающая отпечатки идей. Не бог её творец. Он только её мастер, ремесленник демиург. Платон примыкает тут К двум коренным воззрениям, дедаловской религиозной философии, мы ещё не имели случая говорить о них и должны здесь наверстать упущенное. Первое это идея рока и зависимости от него богов. Она особенно сильна в древнейших частях Гомера, не признающих Божьего всемогущества. Зевс взвешивает на весах мир и судьбу людей и не может оказывать помощи обреченному мирой человеку. Потом... Наступает усиление представления Божьего всемогущества, находящее свой венец в изречении Одиссеи. Все могут боги. Мира с тех пор не что иное, как воля богов и Зевса. Они и он назначают ее людям». Предвечная пряха по-прежнему придет человеку нить его жизни, но руководит ее работой Бог. Особенную силу получает это представление в религии Аполлона. Людям же буду вещать я отца непреложную волю объявляет первородный сын олимпийского владыки при своём рождении. Но что такое мира? На мой взгляд, знание и вещая сила земли, то есть природы. Наш писецев Был совсем близок к истине, когда видел в ней олицетворение закона причинности. Власть Миры над Зевсом, естественный коррелят к представлению о превосходстве предвечной земли над рождённым во времени и страшащимся дивели от гигантов Зевсом и поэтому она пала, когда Аполлон провозгласил предвечность и вечность, так же и Зевса. Пала да не совсем, ведь старинные части Илиады продолжали оставаться в сознании людей. Никакой канон не объявил их еретическими, И пока жива была эллинская религия, представление о божественном всемогуществе соперничает с представлением о власти над богами миры. И если христианин думает, что его религия поборола это соперничество, пусть он попробует ответить на детский вопрос. Может ли Бог сделать, чтобы 2жды 2 два не равнялось 4. Религиозная мысль VI и V веков по-своему использовала его. Боги властвуют над людьми, но над богами властвует закон, номос. И вот почему она мерилась с многобожьем даже на почве народных представлений. Непобедимое возражение Магомета, что многобожие повело бы к анархии, она нашла бы вполне достойным его варварского ума, никогда не знавшего благозаконной полис. Ведь если даже человек, чем он совершеннее, тем охотнее подчиняется гражданскому закону, то что же думать о совершеннейших из совершенных, о богах? А затем материя с её предвечностью, и здесь мы узнаём ту же землю, только расширенную и логически, не фактически, а обезбоженную. И приходится подчеркнуть, что Эллин в лучшие эпохи своего бытия не допускал и мысли, чтобы Бог мог создать землю, то есть материю из ничего. Правда по Теогонии Гесиода выходит как будто что раньше земли и урана неба был хаос, но это не более, как фигуральное выражение. Хаос у Гесиода значит зияющая пасть. Эллин последовательно проводил представления, давшие и у нас у подобления небо нёба. Да, нерождение это как бы пасть небу соответствует нёба. По-гречески Уранус значит и то, и другое. Земля это язык полоский диск в пространстве нижняя челюсть, если угодно, Тартар. Представьте себе, что нет ни земли, ни неба, ни Тартара. Что остаётся? Хаос, то есть пасть, пустота, ничто. Вот что хочет сказать Гесиод. Но никогда ему и в голову не приходило, что кто-то своим властным словом сотворил небо и землю из ничего, из пустоты. Позднейшая спекуляция опять-таки по-своему воспользовалась гесиодовскими понятиями хаос и земля. Временную последовательность она поняла буквально, а не фигурально, а это повело к тому, что слову хаос пришлось дать другое значение, то самое, которое привычно и нам. Хаос это беспорядочная материя, ей противопоставляется космос материя упорядоченная. Был, значит, акт упорядочиния материи. Автор этого акта Бог. Таково воззрение Платона. Подробности оставляем в стороне. Но как создатель мирового порядка, Бог имеет дело с пассивной и в своей пассивности страптивой материей. Сам он как упорядочитель, источник добра и только добра, как солнце источник только света и только тепла. Тёмными и холодными мы называем те части материи, куда недостаточно проникло солнце. Точно так же Мы недостаточное проникновение той же одушевлённой материи силой добра называем злом.